White Smith. Хрустальная скрипка День выдался не то чтобы дождливым Серая дымка набухала над городом Но так и не проливалась на межи Штрихами осенней мороси Ночь от ночи все холодало И чем дальше затягивалось молчание центра, так и не дававшего Ройре назначение на новую работу, тем больше скрипач боялся оказаться вне шуршащего зубчатыми шестернями бессонного механизма городской жизни. Без жилья, без еды и без инструмента. Когда вызов на собеседование все-таки пришел, на душе было поскудно. Ройри уже чувствовал, что скажет ему толстый лоснящийся клерк в своей тесной, запыленной клетушке, затерянной где-то на верхнем этаже идущего вверх, насквозь, через несколько слоев городских улиц, здания центра. Ройри знал, что его никто не наймет. После последнего скандала никогда. Он очень сожалел о содеянном, он очень хотел бы отмотать ленту жизни назад и не играть эту дурацкую. Эту глупую, глупую, глупую, эту прекрасную, иную, непривычную уху, но математически идеальную музыку. Рори не был виноват в том, что мало кто, кроме него, мог ее сосчитать, услышать гармонии в их парадоксальном, хитром, холодном и в то же время неудержимо цветном звучании. Он слышал эту музыку, глядя на закрытые смогом звезды. И так ему хотелось тогда, чтобы жующие органическое, истекающее соком мясо посетители ресторана тоже ее услышали. Хотел ли он оскорбить их? Да. Наедине с собой Рори мог себе в этом признаться. Он хотел. Получилось ли у него? Великолепно получилось. Но. Тут нужно иметь в виду, что уважаемые горожане приходят в дорогие места не для того, чтобы их оскорбляли. В рестораны приходят есть, в концертные залы слушать музыку. И присутствие музыкантов в первом и буфетчиков во втором роде этих заведений не делает их идентичными. Ройери не брали в концертные залы, играть на улицах его никто не нанял. Шанс найти работу после прошлого, совершенно аналогичного первому скандала подвернулся случайно. Это было почти волшебство, и это был его последний шанс. Этим шансом, как и всей остальной своей жизнью, Ройри распорядился так, как умел. Он остановился перед тяжелыми входными дверями центра кадрового администрирования города Девятая Гора. Поглядел наверх, задрав при этом голову. Небо все же пролилось дождем, и мелкие, вобравшие в себя за время полета всю грязь смога капли оросили лицо Ройри. Они падали на дозабавного длинный нос, на впалые щеки на механические скулы, кожа под которыми всегда была перенасыщена ликрой, подчеркивая нелепость его внешности. Ройри был рад, что дождь падает на все лица с одинаковым безразличием. Протиснувшись в холл, он надеялся на формализм и безразличие центра к его судьбе. Безразличие могло бы сейчас его спасти. Тучный клерк безразличен не был. Аудиенция Рори, начавшаяся ровно в срок, закончилась быстро. Центр получил одну заявку на вас, господин Ройри, сказал ему клерк, поигрывая до смехотворно редкими бровями на лоснящемся жиром лице. Но центр отказал в назначении по ней. Ваш потенциальный наниматель хотел, чтобы вы играли лично ему дважды в неделю то, что накануне вы по недоразумению именовали музыкой. Центр не желает, чтобы то, что вы называете музыкой, звучало в девятой горе. Поэтому вам придется ждать следующей заявки. Ройри ясное дело возражал, он упирал на то, что музыка есть музыка, что не центру решать, какой она должна быть и приводил примеры, он мог приводить примеры из истории музыки несколько суток к ряду, и сейчас он был убедителен, как никогда прежде, он напоминал, что отказать богачу в его причудах в конце концов просто невежливо, он напоминал, что до следующей заявки он может просто не дожить, на самом носу зима, а назначение на проживание на исходе, в конце он просто просил дать ему шанс. Но Клерк не был безразличен. Кто-нибудь другой на его месте просто поставил свою визу и отправил бы бумагу по пневмопочте, выдав этим самым для ройри билет в сытую жизнь. Но Клерку было не все равно, какой будет музыка девятой горы. Клерк любил музыку. Любил он свой город и свое назначение по работе. Клерк трудился изо всех сил, чтобы сделать все, чего он касался, лучше. В меру Разумение своих ржавых мозгов. Уходя, Ройри спросил, «Где я могу забрать инструмент?» Его отобрали у меня, лишая назначения. «Какой инструмент, добрый господин?» Уточнил клерк, буравив его маленькими механическими зрачками, так не подходившими к его остальному телосложению, но гармонировавшими с редкими волосками бровей. Ройри холодно уточнил мою скрипку. Добрый господин, у вас никогда не было скрипки? И тут клерк был прав. Рори долго искал местечко, куда мог бы забиться и подумать о том, как ему быть дальше. Тонкими пролетами мостов, слой за слоем над его головой был проложен город, словно вычерчен карандашом в дыму. Огромный не спящий город Девятая гора, зажатый в долине рудных хребтов который, как в пепельнице, оставался весь смок от предприятий, механизмов и машин. Город грыз, расположенный близ него горы, наползая за счет проданных земных богатств на останки каменных колоссов. Город рос вверх. Лисьи линии тут и там перевозили по воздуху тяжелые грузы. Лавки зазывали яркими названиями, выгравированными на тяжелых вывесках и покрашенными фосфорицирующими красками. Которые стирались тут и там забавно коверкое название. По венам города от дома к дому, сквозь кварталы и слои текла ликра жидкость, которая была в теле каждого, механоидов, таких как Сам Ройри или отказавший ему Клерк, галемов, которых на улицах Девятой горы было очень и очень много, и каждого механизма, который участвовал в жизни Полиса. Ликра. Единой пластичной сетью связывала всех, кто жил в девятой горе. Ликра играла музыку. Задумавшись об этом, Рори посмотрел на свое запястье. На нем был ликровый клапан, с помощью которого он мог бы присоединиться к любому ликровому кварталу города и услышать то, что дом позволил бы ему. Это был ключ к бесконечной музыке. Девятая гора потребляла музыку так же, как печка жрет уголь. В этом городе были порваны миллионы струн, вышли из строя тысячи и тысячи инструментов. На улицах в Полисе играть было не принято, и назначений на это не давали. Музыку слушали через ликру. Ройри бросил взгляд через плечо. На улице, которую он только что покинул, был с десяток кафе. Значит, там играло как минимум три коллектива, и музыку их ликра проносила через весь город. Если бы Рой рисунул сейчас запястье в ближайшую ликровую заводь, то и он услышал бы ее. По венам этого города она текла. Вечная, неисчерпаемая, яркая и бесконечно горькая музыка. Музыка, которую ели. На улицах было тесно. Прохожие держались почти за руки. Проходя друг мимо друга, они привычным, ставшим совсем автоматическим движением, соприкасались запястьями, оставаясь таким образом в неразрывной ликровой связи. Они слушали музыку. Рори тоже мог бы, но почти никогда так не делал. Он любил Девятую Гору особенной любовью зависимого. Проходя по улицам, Рори неизбежно слушал Город во всем его многозвучии. Он слышал особенные мелодии его жизни, которые сплетались из шагов прохожих по асфальту, шелеста юбок, скрипа новых башмаков и шаркающей походки старых големов, гомона голосов, соприкосновение одежды и ликровых клапанов, шума транспорта, форчащих паром трамваев, поднимающихся между слоями вверх легких платформ и карабкающихся по домам многоточечников, случайно упавший на мостовую зонт, открывшаяся в шумное заведение дверь, здесь уличная ссора, тут звон вендинг. Аппарата В рожках фонарей с характерным шипением прогорает газ, освещая спешащих по своим делам жителей. Мелкие големы, обслуживающие дома, чистят водостоки и фасады, шуршащим поветрием перемещаясь между открывающихся со щелчками окон. Даже лисьи линии, которые многим казались беззвучными, на самом деле еле различимо гудят, создавая фон этому многоголосию. Ройри уже помотала по миру. Он был во многих крупных городах, и во всех он слышал эту неумолкающую песню города. И во всех городах мира она казалась ему кашеобразной, нестройной. Другие города звучали, как расстроенные инструменты. В них у Рори постоянно побаливала голова, он мучительно пытался выискать гармонию в их звучании. Специально он этого не делал, но и избавиться от этого стремления не мог. Девятая гора стала для него глотком чистого воздуха. Девятая гора была звучащим инструментом. Нет, идеальным город не был, но он играл свою песню. Причины этого особенного звучания Рори не знал. Быть может, оно крылось в том, что преимущественно здесь жили големы и механизмы. Чем больше рос город, чем больше он стремился в высоту, чем глубже въедался в стены безразличного камня тем лучше он звучал. Спустившись под мост над лисьими линиями, Рори сел на камень и свесил вниз ноги, глядя на то, как бесконечным потоком плывут по воздуху однотипные, разноцветные, но блеклые контейнеры. Он хотел бы сыграть для этого города его собственную песню, Сделать так, чтобы Девятая гора услышала то, как звучит. Он хотел развить, расцветить эту песню, как рассказать тревожную серую сказку, как рассказать ему о будущем и прошлом. Но город не слушал его. Город его отторгал. Рори в последнее время все больше думал о том, чтобы напроситься на назначение в один из маленьких городов, в котором его до сих пор ждали в оркестре градообразующего предприятия. Место было теплым, назначение почти пожизненным. Мастер оркестра был его хорошим другом, не слишком умным или талантливым, но вдумчивым музыкантом, который держал своих подопечных в сытости и тепле, а оркестр в полном порядке. Репертуар там почти не менялся, Ройри там всегда ждали. Раньше думал, что не поедет туда, но время поджимало, нужно было тратить на что-то последние деньги, и денег этих не хватит на инструмент. На свободное мастерство тем более. Если оставаться в девятой горе, то нужно платить себе самому за еду и жилье. Потом, когда они кончатся, через месяц сходить на улицу с ума, замерзая. Или можно было бы купить билет в один конец прочь из города. Туда, где ему всегда были рады. Туда, где ждали. До завтра еще можно было подумать. Ройри знал, что не купит билет. «Вы любите мосты?» Ройри поглядел на механоида, который сел рядом с ним. Ему потребовалось некоторое время для того, чтобы, отвлекшись от собственных мыслей, осознать, что незнакомец обращается к нему. Музыкант ответил. «Если вы желаете завести разговор, добрый господин, то стоит более ясно указывать свое намерение. Что же до мостов? То я никогда не думал о том, чтобы определить, нравятся они мне или нет. Полагаю, я безразличен к ним». «Это не так. Вам должны нравиться мосты. Ведь по сути мост — это дорога, проложенная в пустоте. Как и музыка». Не остановившись на этой фразе, неожиданный собеседник Ройри сразу продолжил. «Вы знаете, сколько стоит дом?» Дом — это уходящий в землю минимум на три этажа фундамент, встроенный в общегородской механизм расширения. Стены, уходящие вверх на несколько слоев города, которые достаточно крепки, чтобы держать на себе надземные дороги, и самим служить дорогами для многоточечников. Это ликровые вены, которые идут через дом и которыми дом управляет, фильтруя уровни доступа к информации, содержащейся в ликре, добавляя или убирая определенные химические соединения. Это трубы, водоснабжения и водоотведение. «Дома так дороги, что они гораздо дороже механоидов или даже големов, которые в них живут. Но вы знаете, что дороже домов». «Нет, добрый господин, не знаю», — раздраженно ответил Ройри. В ответ сидящий рядом с ним механоид подвинул кейс для скрипки и, отдав музыканту знак приглашения открыть его, отвернулся, устремив взгляд на кипящие тысячи котлов за лисьими линиями город. Ройри поглядел на кейс. Он даже на взгляд был прекрасен и давал довольно ясное представление о стоимости инструмента, который был внутри. Ройри подвинул кейс к себе и прикоснулся к защелкам. Вне зависимости от того, кем именно был его нежданный новый знакомый, музыкант хотел открыть то, что у него было в руках. Он хотел и мог его открыть. На какую-то секунду скрипач вдруг подумал, что кейс пустой. В следующее мгновение. Он вовсе уверился в этой мысли, и это помогло ему не сомневаться, более быстро отщелкнуть блестящие золотом защёлки. Внутри была скрипка. Хрусталь, из которого сделан этот инструмент, был выращен в храме. В том самом храме, что стоит перед самым хаосом, В том самом храме, что каждое полнолуние включает машины творения и вгрызается в хаос, терзает его, рвет, отнимая для мира первородное вещество, за счет которого существует все, что вы когда-либо знали. Машины творения гораздо дороже домов. А самые дорогие вещи, это самоцветные камни, на которых работают машины творения. Эти самые самоцветные камни. Материал с которым я работаю. Незнакомец закурил. «Какой хрусталь?» Спросил Ройри, подняв взгляд на аллеющий огнем кончик сигареты. «Живой хрусталь», — пояснил, словно, между прочим, его собеседник. «Он растет в хрустальном саду храма в промежутках между полнолуниями, и демон-садовник следит за тем, чтобы его хрустальные цветы были взращены». Он выхаживает их очень аккуратно и бережно вплоть до того момента, когда в час очередного шага мира вглубь хаоса не превращается в механического ворона и не разбивает хрустальные цветы на осколки. В этот момент они навек теряют цвет, становясь прозрачными. Скрипка, которая перед вами, сделана из хрусталя, имеющего самые лучшие акустические свойства. Она собрана из осколков. «Но я не вижу, как ее склеили, это же единый кусок стекла!» Мне приходилось играть на хрустальных инструментах, но все они были не такие. «Вы не увидите швов, для этого нужно иметь такие глаза, как у меня!» С этими словами механоид наконец обернулся к Ройре, и музыкант склотнул ставшую почему-то приторно горькой и вязкой слюну. Он снова опустил глаза на скрипку. «Вы сейчас договариваетесь с собой!» Незнакомец снова выпустил в сторону Ройри сигаретный дым, от которого в раз захотелось курить, и свело от голода живот. Стало тоскливо, стыдно за себя, а ладони вспотели, так хотелось взять в руки эту бесценную, должно быть, скрипку. Вы скоро с собой договоритесь. Вы решите, что если я плод вашей воспаленной фантазии, то скрипка не существует в действительности тем более. Что если вы душевно больны, то это решит ваши проблемы с жильем и едой на некоторое время. И главное, что если это так то вам ничем не будет грозить, если вы попробуете сыграть на этой скрипке, Ройри. Музыкант вскинул вверх взгляд. Он убежденно и взволнованно прошептал. Вы не существуете. Господин Ройри, вы не поедете в город, в котором вас всегда ждут. Вы останетесь здесь, в девятой горе. И здесь вы умрете. Скоро умрете. Сегодня. Вы возьмете эту скрипку, и вы подниметесь туда, наверх, вы встанете у входа на мост, и вы сыграете этому городу его музыку. И когда вы будете играть, поднимаясь все выше в своем мастерстве, изливая все больше в мелодии свою душу, всю суть своего естества, всю свою сущность, я убью вас. Я вырву сердце из вашей груди. Но когда я разожму окровавленные пальцы, там не будет органическо-механической мышцы. Там будет самоцветный камень, который я вставлю в машину творения. И мир, когда придет ему время делать шаг вперед, будет иметь силы сделать это. «Я не стану этого делать». «Я не стану этого делать», — рассмеялся Рой, сглатывая при этом ком в горле и стараясь умереть взбесившееся сердце. «С чего мне делать это?» Потому что вы больше ничего не можете. Ройри встал. Он собирался уйти, но, запихнув руки в карманы и сделав пару шагов в сторону дороги, снова вернулся назад, беспокойно сообщив, «Пока я живу, я всегда что-то могу сделать!» Его собеседник промолчал и, убрав окурок, закурил снова. Рори сделал еще шаг, обойдя его кругом и зайдя так, чтобы ветер раздувал дым на него, таким образом оказавшись на прежнем своем месте. Он сказал еще громче, вы, вы просто не можете существовать. Конечно, я знаю механики мира, но ювелир приходит только к великим. Он приходит к великим, не к таким, как я. Поглядите на скрипку там. Ближе к краю все-таки можно разглядеть швы склейки. Эта сеточка образовалась из-за того, что на инструмент попадала кровь. Кровь таких, как вы, господин Ройри. Кстати, внезапно заинтересовавшись новой темой, спросил его ювелир, а я вообще правильно произношу ваше имя? На первый слог ударения, да, верно. Ройри сел. А вы разве не читаете мысли, не знаете, как меня зовут просто так? Нет, я посмотрел ваше личное дело еще в храме. И завтра я забуду эти детали. Важно сейчас то, каким светом горит ваша душа. И каким? Вы не поймете профессиональных его описаний, но суть знаете и сами. Так горят души, тянущие мосты над пустотой. Так, так значит я вроде как великий? Вы скажете мне сейчас, что мою музыку запомнят и мои ноты потом, через много-много поколений, будут изучать и играть? <связь> Ювелир отдал знак неопределенности. Но потом все же дал свою оценку, нет, не думаю, скорее всего, нет. Но, но как же? Вы говорите не для того, чтобы вас услышали, вы говорите потому, что не можете молчать, вы слышите музыку, которую еще никто до вас не слышал, не для того, чтобы поделиться ей, а от того, что она звучит. Вы играете не потому и не для того, чтобы кто-то сыграл после вас ваши ноты. Причина этого в том, что желание играть сильнее вас. И вот вы посреди пустоты. Тогда почему вы здесь? Сделав долгую затяжку, демон ответил, потому что ваша музыка бессмысленна. Но я никогда не знал отклика на то, что делал, словно бы в оправдание себе развел руками Ройри. Великий демон храма-ювелир посмотрел ему в глаза, прежде чем ответить. «Если бы вы знали, что все делаете верно, я не видел бы вашей души». Ройри быстро кинул на него взгляд, а после опустил голову. Он мог бы ответить, мог бы ответить так, как всем и всегда отвечал, но здесь и теперь, как и всегда прежде, он знал. Его... Не стану слушать. Он взял скрипку. И он поднялся наверх, настроил инструмент и стал играть. И так он объяснял то, что не умел сказать словами. Он мучительно, скрупулезно доказывал музыку этого города. Он объяснял, разматывая, словно клубок ниток, всю душу этого огромного исполина, зажатого в горах. Его музыка была идеальной. Она намного опередила свой век. Математически выверенный, безусловно сложный, бесконечно чистой. Его техника исполнения, повинуясь этой высчитанной, почти волшебной мелодии, была абсолютно... Его музыка была бессмысленна. Она не согрела ни одного сердца, она не осветила ни одной любви, она не дала ни одной надежды. Она просто звучала, потому что не могла не звучать. Она рвалась наружу, разрывая саму его душу, поднимаясь огненной птицей над городом, а горожане проходили мимо, касаясь друг друга запястьями, через которые по ликре передавалась им другая, простая, понятная им музыка. Они не знали, что танцуют вместе с городом в едином порыве первый его настоящий добрый и чистый танец. Они не знали, как они красивы, не представляли, как органичны. Они шли по своим делам. Демон-ювелир так и сидел там, под мостом, медленно докуривая. Ему было не слышно оттуда хрустальной скрипки, он просто смотрел, как ярким росчерком света уходит от моста над лисьими линиями и в пустоту цветной след, подходящий к пику своего дара души. Идти, зная, что тебя не ждут, кричать, понимая, что тебя не услышат, звучать бесправо на отклик, надеясь лишь на то, что однажды, когда-то и где-то не весь ты, но хотя бы один осколок твоей души в ком-то приломится волшебным светом. Когда ювелир накрыл его лицо своей рукой, когда взвелась до небес смелая линия мелодии и рассыпалась пеплом над металлическими шпилями, Ройри был счастлив. И, падая вниз уже без сердца и без души, последним движением своим он сберег от удара о мостовую хрупкую тонкую скрипку. Паутинка на ее краю, напитавшись кровью, стала чуть больше. Через полчаса после его смерти кто-то из прохожих нажал ближайшую тревожную кнопку на доме, чтобы с улицы убрали труп. Никто ничего не услышал.